Велел их означаем записать в их указанную книгу закон, ими уже записаны Бывало и так, что иной приказ искал по-другим закона, записанного в его собственной указанной книге. Понятно, как дьяк невеже мог путать дела, а дьяк дока ими. Эту, собственно, квадфикционную потребность, усиленную приказными злоупотреблениями, можно считать главным побуждением, вызвавшим новый свод,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 правительственная практика не касаясь самых оснований государственного порядка заменой закона в этом отношении служил старые обычайи всем знакомый и всеми признаваемый но как скоро этот обычай пошатнулся как скоро государственный порядок стал сходить с привычной колеи преддания тотчас возникла потребность заменить обычай точным законом